Человек, сидевший напротив него, резко отличался одеждой от остальных четырех. На нем была тряпка, в которой при некотором воображении еще можно было узнать тогу, обматывавшая его несколькими слоями. Разлетающиеся рукава все время норовили оказаться в супе. У этого едока было изможденное птичье лицо, немного похожее на лицо бродяги у ворот, но выражавшее внутреннюю боль. Его живые глаза резко контрастировали с общим впечатлением крайней изможденности. Он первым обратился к юному новичку. «Ну, каков на вкус хлеб свободы?» — спросил он, стуча ложкой о край миски. «Отлично!» — с готовностью откликнулся Публибор. Именно такими он и воображал беседы в братстве. Правда, его несколько насторожила напыщенность обращения. «Вижу это по твоим глазам», — сказал Засим. «Скоро ты объешься?» «Уже объелся», — с улыбкой молвил Публибор, откидываясь. «Пока что это лишь телесное насыщение», — сказал Засим. «Душа же твоя по-прежнему полна высоких чувств и больших ожиданий. Погоди, это пройдет». Теперь лишь один Засим продолжал есть, окуная ложку в суп с видом мученической алчности. Остальные праздно слушали. «Душа — забывчивее тело». Продолжил он, наставительно помахивая ложкой. «Оглянись, и ты увидишь людей, которые испытывают глупое и напрасное удовлетворение после дня трудов. Что им до голодных братьев по всей Италии? Увы, жажда их утолена первой же капли из чаши свободы. Они давно забыли, о чем мечтали, пока голодали на Везувии. Спартак, тот называет себя императором, якшается сильными мира сего, вступает с ними в союзы». Подожди немножко, новичок, и глаза твои раскроются. Пока же они склеены липкой и жижей чувств. Публибор не знал, что на это отвечать. Он и вправду был новичком. Но его удивляло, что и остальные за столом помалкивают, не проявляя к разговору ни малейшего интереса. Сосед Публибора, рыжеволосый детина, с выражением неизбывной тоски по родным фракейским горам в глазах, неуклюже встал со скамьи, дружелюбно кивнулся трапезником и побрел прочь. Барак постепенно пустел. Но Симо несло. Вот уже два месяца мы торчим здесь, строим себе домишки, словно все проблемы человечества уже разрешены. Где же восстание наших итальянских братьев? Они рассказывают друг дружке перед сном сказки про Спартака. И гордятся, что в Италии появился город рабов. Когда хозяин отвешивает им пинки, они орут. «Погоди, вот придет Спартак, уж он тебе покажет». В этом они находят утешение, так что ничего больше не происходит. Увы, мы не одерживаем новых побед, а все потому, что человечество скудаумно и глухо, а мы строим себе домишки, дохлебаем суп, забывая о горе других. Для пущей убедительности Засим отчаянно жестикулировал. Закончив свою речь, он бессильно уронил руки. Ни от кого не дождавшись ответа, он вздохнул и доел из миски остатки супа. Юный публибор находил его обжорство чрезвычайно забавным. При этом у него создалось впечатление, что речь ритора насыщена нешуточным страданием. Барак окончательно опустел, не считая компании в углу, кидавшей кости из кожаного стаканчика. Публибор был сонным от усталости. Никогда еще ему не выдавалось таких насыщенных дней. Когда ритер завел новую тираду на тему о городе солнца, он уже его не слушал. Точно так же девушка с кукурузными початками не слушала его у Блебора. Глаза его, склеенные, по выражению ритора липкой жижей чувств, сами собой закрылись, и он уснул, сидя. Глава шестая. Мировая политика. Рабы Италии не вняли призыву. На севере, в Этрурии и Умбрии кое-кто из богатых землевладельцев расстался с жизнью. Их тела находили поутру с эмблемой — разорванными цепями на груди. Но этим все и ограничивалось. В нескольких городах, капуе, метапонте, на рынках вспыхивали бунты, но их успешно подавляли. Невеликого великого восстания, о котором лепетал Эссен на горе Везувий, ни выступления всех италийских рабов, предсказанного в банях защитником Фульвием, не случилось. Люди по-прежнему стекались издалека в город рабов. Строили его семьдесят тысяч человек, приютил же он все сто. Однако город Солнца так и остался единственным в своем роде. Суровый и одинокий, он стоял в междуречии Гратиса и Сибориса, у подножия горной гряды. Люди в городе жили по собственным законам, словно не остались в пределах римской Ойкумены, а перенеслись на другую планету. Сжимая под мышкой пергаментные свитки – Хронист Фульвий торопливо семенил по городским улицам, поглаживая свою шишковатую лысину и усиленно ломая голову в поисках логической ошибки. В своих речах он снова и снова провозглашал гибель Рима. Ведь крестьянова брали до нитки, свободных работников заменили рабами. Люди, прежде самостоятельно зарабатывавшие на жизнь, вынужденно превратились в попрошаек разбойников. В Риме переизбыток рабочих рук и дешевого зерна, гниющего в амбарах, однако бедные не имеют хлеба. Не прошло и десяти лет после последней революции, последней гражданской войны, а новый мир, новый порядок уже стучатся во все двери. Ребенок, и тот не может не заметить этого. «Так где же кроется ошибка?» – размышлял умудренный защитник Фульвий. «Сейчас очень кстати пришелся бы толстый деревянный брус, о которой он когда-то с пользой стукался затылком на родном чердаке. Почему же город Солнца остается одинок? Почему мир не откликается на его клич, словно стены его высятся на другой планете? Последним уберечь прогнившие порядки попытался Сулла. Он увидел, в какую пропасть проваливается государство, услышал раздающиеся из бездны крики обездоленных и голодных и почувствовал приближение новой эры. Вот он и взял на себя смелость открутить колесо истории назад. Была предпринята попытка возродить легендарный порядок давно ушедших времен, эпохи патриархов, когда не существовало ни мировой торговли, ни человеческих прав. Узкий, обреченный на поражение поход. Наступил век зла. Умами людей завладели кровожадные боги. Только те, кто мог доказать, что в их жилах течет кровь легендарной волчицы, получали право вершить судьбы государства, а всем остальным приходилось перед ними склоняться. Но при первой же попытке возродить героическое прошлое на первый же горделивый призыв откликнулся тысячеголосый хор клеветников, шантажистов, авантюристов, шпионов. Радостно плещась, наподобие акул, в море пролитой крови они жирели на трупах жертв, находя убежище среди рифов фаворитизма. Лучшие люди страны отправились в изгнание. Диктатор этот ходил по земле, словно бы в трансе, утверждал, что во сне общается с богами, называл себя Сулла Счастливой и окружил себя охраной из десяти тысяч кровожадных воинов, церберами своего призрачного царства. А потом на великого Суллу напала вошь и сожрала его живьем. Правление Суллы было кошмарным прологом, последней попыткой отсрочить магическими чарами конец обреченного государства. Да, завещанная сулой конституция продолжала действовать, ссыльные так и оставались в ссылке, но для всех было очевидно, что пройдут считанные годы, а то и месяцы, и дряхлая римская аристократия выронит бразды правления. Но кому быть наследником? Кто сочетает крепкую хватку и непоколебимую убежденность, необходимые для наступления новой эры? Рабы Италии оказались глухи и не ответили на зов. Рабов в Италии было вдвое больше, чем свободных граждан, однако город Солнца так и остался в одиночестве. Его союзники исчерпывались членами корпорации города Фурии, проявившими больше готовности к сотрудничеству, чем те, ради которых все это было затеяно. Так в чем же заключается ошибка? Следует ли продолжать поиск союзников? Защитник Фульвии припомнил трактат, который начал писать, когда рабы Капуи высыпали на стены, чтобы оборонять свой город, вместо того, чтобы примкнуть к Спартаку. Называться трактат должен был о причинах, побуждающих человека поступать вопреки собственным интересам. Допишет ли он его? От внезапного приступа тревоги у Фульвия сжало горло. Видимо, то было предчувствие беды, хотя он не верил в предчувствия. Что его ждет? Дождливой ночью он перелез через стену и присоединился к восстанию, чтобы стать его хронистом, а теперь и советником императора государства Солнца. Но революция так и не произошла. Что уготовала всем им судьба? Возможно, весь этот город, так стремительно выросший на пустом месте, тоже всего-навсего пролог, обреченный на столь же стремительное уничтожение. Пролог, подобный страшной суланской диктатуре, но предшествующей событиям противоположного сорта. Почему бы истории не видеть иногда другие, более приятные сны? Все равно, проснувшись, она двинется по ведомому одной ей пути. Но что это за путь? Все эти страдания, все запутанные кружные пути, которые якобы необходимы для достижения цели, вдруг это не способы ее достижения, а законы самой истории, а цели, всего-навсего грезы слабого человека, не имеющие под собой ни малейшего основания. Защитник Фульвий остановился, как вкопанный, посреди улицы, испытав такой ужас, что все его пергаменты попадали в пыль. Что за мысли? Путанные, пагубные, почти самоубийственные. Когда политического советника охватывает такое безумие, то самое место ему на кресте у северных ворот, ибо в интересах общественного благоденствия избавиться от недуга. «Нехорошо, — думал Фульвий, — нехорошо ответственному человеку слишком много шевелить мозгами. А если он не в силах справиться с собой, то лучше, чтобы над башкой у него нависало бревно, чтобы набивать об него благодатные шишки, предостережение, чтобы не забредал в синие дали, а больше смотрел себе под ноги». Фульвий со вздохами собрал свои пергаменты. «Конечно же, надо искать новых союзников. Сейчас это самое главное» вести переговоры с различными людьми, двигаться в обход, независимо от того, куда это может завести. Фульвий крепко зажал свитки под мышкой и стал взбираться на холм, увенчанный шатром под пурпурным стягом. Шатер под пурпурным стягом превращался в фактор мировой политики. В лагере императора видели крайне редко. Его приказы оглашали стражники в сияющих шлемах, сурово взиравшие на толпу. В шатер стук тысяч молотков и прочие звуки человеческой деятельности проникали как плохо различимый шум, подобный дыханию гор. Лоскут пурпурной ткани либо хлопал на ветру в сухую погоду, либо облеплял шест в дождь. Часовые, глядевшие на всех с угрозой, никого не пропускали без вызова. И все-таки в шатер постоянно проникали самые разнообразные посетители. Фурийские советники приходили обсуждать вопросы поставок продовольствия, металла, строительных материалов. Делегаты излагали жалобы, исходящие в основном от вечно недовольных галлов. В шатре приходилось разбирать ссоры, выносить приговоры. Гладиаторы и различные командиры присутствовали на ежедневных совещаниях, становившихся все короче и превращавшихся в формальность, ибо время бесконечных споров осталось в прошлом и теперь скупое, веское слово императора было законом, делавшим ненужными любые препирательства. Величественные люди, не стеснявшиеся одеваться слишком ярко и неизменно сопровождаемые почетным караулом, предоставленным советом фурий, были постоянными посетителями шатра. То были посланцы пиратского государства. Их великолепные флагманские корабли стояли в гавани, вызывая восхищение жителей фурии Их флот снабжал армию рабов металлом, оружием, зерном и привозил товары для набирающей силу торговли нового вольного порта Фурии. Пираты выглядели достойно, хотя почти у каждого был какой-нибудь изъян. У адмирала была черная повязка на глазу, его адъютант прихрамывал, а все члены его свиты лишились в ходе бурной морской жизни некоторых второстепенных частей тела, кто кусочка уха, кто нескольких пальцев на руках или на ногах. Кое у кого изъяны были скрыты пышными одеяниями. На землях Рима им полагалось по закону виселиться но совет фурий устроил им почетный прием, снабдив караулом. Бывали в шатреи путешественники, прибывшие из Испании, одежды скромные торговцы, а в действительности послы эмигрантской армии. И с особым торжеством и пышностью, с громким оглашением имен, под приветствие праздной толпы, выступали в своих варварских нарядах с бесстрастными лицами идолов послы великого царя Митридата. Все, кто проникал в шатер под пурпурным стягом, вели переговоры с новым императором, правителем Юга Италии, человеком темного происхождения, разбившим легионы Римского Сената, командующим армией в сто тысяч человек. Он сидел в темном углу шатра и говорил мало, хрипло, с фракийским акцентом, с плохо различимым в тени лицом. Вечерами наступал черед защитника Фульвия. По многу часов созерцал он императора, когда стихал шум лагеря, а темные горы подступали вплотную к жилищам. Часто заходясь кашлем, он монотонно повествовал о римской политике, в которой активно участвовал как член радикального крыла демократов, покуда диктатура не принудила его осесть в капуи, и заняться писательством, риторикой и адвокатским промыслом. Он рассказывал о врагах римского могущества, о пантийском царе Митридате, армянском царе Тигране, пиратском государстве, эмигрантской армии в Испании, о системе договоров, связавшей все эти государства, протянувшиеся от Азии до Атлантического побережья, от Пиренеев до Сицилии. Он твердил о бессилии римских государственных мужей, Поистине, конец римских властителей был уже близок, власть так и вываливалась из их дряхлых рук. Так что вопрос сводился к тому, кто первый ее из них вырвет. Император слушал, не шевелясь. «Возьми беженцев в Испании», — говорил Фульвий. «Большинство принадлежало к старому демократическому направлению. Некоторые его члены погибли в гражданской войне, некоторые были казнены, остальные скрылись за границей. Их было несколько тысяч». Настоящая интеллектуальная элита Рима. Сперва они бедствовали на чужбине, скитались из страны в страну и нигде их не привечали. На старых баркасах, которые им предоставили из жалости пираты, они поплыли на юг Средиземного моря, чтобы просить убежища во всех портах Сицилии и Северо Африки, но всюду были отвергнуты. Так они добрались до Нумидии, пустынное побережье и дюны которой стали их зимним прибежищем. Однако чуть позже стало ясно, что нумидийский царь, расположенный как будто дружески и много им посуливший, попросту пытался притупить их бдительность, чтобы выдать диктатору. Ведь власть Суллы простиралась далеко, а жажда мести была неутолима. Его посланцы и шпионы оказывали давление на геем псала, так звали нумидийского царя, угрожали и льстили ему, заставив в конце концов нарушить законы гостеприимства. Беглецы чудом избежали выдачи и нашли новое убежище. На сей раз на острове у тунисского побережья. Там они долго бедствовали, вызывая всеобщую жалость и презрение, ибо жалости и презрения братья-близнецы. И так продолжалось до того дня, пока величайший из революционеров, бывший наместник Испании, смещенный с этого поста Суллой, Сиртори, не стал их вождем. Вот когда жалкая горстка беглецов стала самой большой опасностью, угрожающей Риму. В Испании началось народное восстание против новых правителей, присланных диктатором, и беглецы смогли перебраться туда. Серторий начал набирать в свою армию жителей Испании. Армия стала многочисленной, хотя у него не было денег, чтобы платить ей жалованье Своим неукротимым красноречием, силой убеждения он подвиг тысячи благороднейших испанских жителей – присягнуть на верности ему и его соратникам и провозгласить его своим законным претором. Все изгнанные из Рима стали офицерами его армии, а царь Митридат и пиратское государство, первоначально не желавшие иметь с ним ничего общего, превратились в его союзников. Так началась эмигрантская война. Сначала против Суллы, потом против тех, кто унаследовал после него правление. Война эта длится уже восемь лет и никак не закончится. Защитник умолк, но Спартак не прервал своего молчания. Мысли его оставались неведомы. Через три дня он ждал послов Сертория. Фульвий предвидел, что переговоры о союзе с ними будут трудными. Он вспоминал первые переговоры с советом Фурий и тревожно ерзал, заранее страшась новых мучений. Он много бы отдал, чтобы узнать мнение императора. Но тот не открывал рта. Фульвий откашлялся. Он предпочел бы очутиться сейчас в своей палатке, а еще лучше за письменным столом на родном чердаке, за написанием хроники. Гораздо приятнее оценивать события, когда они пройдут сквозь фильтр времени. Подождав, чтобы не перебивать императора, если тому придет желание высказаться, он продолжил. Власть Сертория велика. Он созвал в Испании эмигрантский сенат, который издает законы и объявил себя законным правителем Рима. Своим договором с Митридатом он уступил царю четыре азиатские страны, которые находятся под римским протекторатом. А Митридат платит ему взамен три тысячи золотых талантов и предоставляет сорок тысяч воинов. Говорят, его флот с самыми боеспособными иммигрантами под командованием Мария-младшего скоро подойдет к итальянскому побережью. Возможно, гонцы из Испании будут задавать тебе вопросы, прежде чем решаться на подписание договора, Непростые вопросы. Наконец-то из угла прозвучало. «Скажи, какие вопросы они зададут?» «Их легко себе представить», — ответил Фульвий. Послы спросят то же самое, что спрашивали представители Фурии. «Правда ли, что ты хочешь забрать у горожанина его дом, у хозяина его раба? Правда ли, что хочешь перевернуть все вверх дном? Правда ли, что собрался дать землю не только крестьянину, но и рабу?» А хуже всего то, что спрашивать обо всем этом они будут не только из эгоизма и опасения за собственное имущество, но и потому, что они искренне слепы. Если мы будем отвечать им так же искренне, они нас не поймут». «Так что же следует им ответить?» — спросил Спартак. Защитник медлил. От волнения у него пересохло в горле. Наконец он произнес. «Мы одержали победу над вареньем». Рим пошлет против нас свежие легионы. Армия Сертория во много раз больше нашей. У нее больше оружия, в ней служат обученные наемники. Тем не менее, вот уже восемь лет он безуспешно пытается одолеть римские легионы. Государство слабо, почти что мертво, но легионы его сильны, как и прежде. Враги Рима могут одержать победу, только если будут едины. Их борьба — это наша борьба». И их победа наша победа? Нет, но у всякого союза двойное дно. Что скажут о таком союзе наши люди? Они ничего в нем не поймут, сказал Фульвий. Мы же действуем от их имени и в их интересах. Спартак молчал. Масляная лампа мигала, готовая потухнуть. Защитник поднялся, чтобы на ощупь заменить выгоревший фитиль новым. Оставь! — прикрикнул Спартак из своего угла. «Я не могу говорить в темноте», — объяснил Фульвий. «Чтобы болтать, свет не нужен», — возразил Спартак. «Старик, который много разговаривал со мной до тебя, лучше управлялся со словами, как раз в темноте». «Есть темы, которые лучше обсуждать в темноте, и есть темы, для которых нужен свет», — упрямился Фульвий. «В чем разница?» «Иногда мы обращаемся к чувствам, коренящимся в темноте, а иногда к разуму, для которого нужно обостренное внимание и свет». Оба замолчали. Фульвий так утомился, что у него закрывались глаза. У него было странное ощущение, будто он не выражает собственное мнение, а облекает в слова то, что хочет услышать его собеседник. «Кто здесь ведущий, а кто ведомый?» Этот непроницаемый сын Гор смущал его своей неподвижностью, позой, локтями, упертыми в колени, как у дровосека, отсутствием выражения на лице. Хитрец он или простак, умник или невежда, или все эти определения теряют смысл, когда надо действовать. От него исходит огромная сила, заставляющая всех делиться с ним самыми потайными знаниями. Его пристальный взгляд высасывает любого до самого дна. Но ему самому как будто нет до всего этого никакого дела. Помогают ли ему эти продолжительные беседы при принятии решения, или он всего лишь ждет подтверждения решений, которые он принял заранее? Пока они молчали, стенки шатра заколебались от налетевшего с моря ветра. Пурпурный стяг на шесте громко захлопал, а потом снова обвис. Но бриз с моря налетал все новыми волнами, врываясь в темноту под звездами, выдувая из шатра затхлый воздух. Где-то попробовал голос первый петух. Ему стал вторить нестройный хор. Приближалось утро. Фульвий вздрогнул. Человек в углу встал, потянулся и вдруг заполнил собою весь шатер. Защитник смотрел, моргая на его широкое жесткое лицо, уже озаренное утренней желтизной. Следя за своими словами и стараясь бойче ворочать отяжелевшим языком, Фульвий спросил, «Так ты заключишь союз?» Ответ Спартака прозвучал, как гром с небес. Император успел откинуть полушатра и ответил уже снаружи, чужим голосом. Ему Фульвию поручалось объявить, что рабы объединяются с врагами Рима, пиратами, эмигрантами и великим царем Митридатом для совместной борьбы с ненавистными владыками, римским сенатом. Фульвий смотрел, как император спускается с холма и исчезает среди шеренг стражников, очнувшихся от тяжелого сна и приветствующих его вздыманием рук. На спине у него щетинилась от ветра звериная шкура. Глава седьмая. Уныние. Весной, когда март неустанно дул бризами, а из комков земли упрямо лезли побеги, Они построили себе город. А потом наступило лето, жара. Почва растрескалась, лишилась соков. Море стало свинцовым, в нем до боли в глазах отражалось сияние небес. Плесень превратилась в пыль и покрыла все, что раньше было зелено, мучнистым налетом. Ручьи звенели все тише, бежали все медленнее, умирали от безводья. Скотина сделалась вялой. Белые буйволы лежали в зыбкой тени, тяжело дыша. Мужчин и женщин тоже охватила вялость. Сначала стали вялыми тела, потом умы. И всего их было сто тысяч. Когда лили дожди, они грезили о сильном неприступном городе, за стенами которого можно перезимовать. И вот они получили свой город с непробиваемыми стенами, свой собственный город — «Почему сильные должны прислуживать слабым?» — вопрошали они. «Почему множество должно быть угнетаемо немногими?» И вот они набрали силу, размножились и стали служить сами по себе. «Мы стережем их стада», — жаловались они, «тащим окровавленного новорожденного теленка из коровьей утробы, но теленок попадает не в наши стада. Мы строим им дома, но жить в них мы не можем». Нам приходится сражаться в боях, защищая чужие интересы. И вот теперь они делали все это для самих себя. Они тосковали по утраченной справедливости, по веку Сатурна, когда не было господ и рабов, когда торжествовало равноправие и добро. И вот они стали свободны и получили новый закон. Все сто тысяч жили нынче в новом городе, видимо, издалека, гордо поднявшемся между морем и горами, Уже не мираж из будущего, не прошлое, вызывающее со временем все больше сомнений, а такая же реальность, как горы над ними, такое же воплощение. Но воплощение ли? И если да, то чего? Той лености, которая снизошла на них из раскаленного шипящего воздуха. От чего эта лень? От насыщения ли? От довольства? Или у них не осталось больше целей, желаний, тоски по несбывшемуся? Жизнь в городе текла своим чередом. Пастухи гнали стада на луга, в полях пололи и косили, женщины стряпали, дети играли в пыли, нарушители нового закона умирали на шестах у северных ворот, боги скучали на прожаренных улицах. Казалось, так все и было уже много лет. По вечерам люди рассказывали друг другу о своих страданиях в рабстве. Оно отошло в такое далекое прошлое, Что рассказы были правдивы, разве что наполовину. Город охватила дремота. Возможно, виной тому была жара. В душах людей назревали нездоровые ожидания. Пока что они не отдавали себе в этом отчета. Когда городу рабов пошел шестой месяц, еды стало мало, амбары опустели, кормежка в общественных трапезных сделалась схудной. Городом быстро владевало уныние. Юный публибор замечал это всякий раз, когда входил в трапезную. Как и прежде, одна миска приходилась на шестерых, только теперь она бывала наполнена только наполовину. Деревянные ложки ворочались в ней вдвое быстрее и чаще и стукались одна о другую. Ритер Засим оказывался проворнее остальных. Его ложка проделывала путь между миской и жадным ртом вдвое быстрее, чем у других. При этом он тряс рукавами и безостановочно говорил — Излюбленной его темой были шесты у северных ворот, которых в последнее время заметно прибавилось. «Дисциплина и острастка», — глумился сим. «Для того ли мы сражались, для того ли сносили лишения, чтобы променять прежнее ермо на новое? В прежние времена в животах урчало от ярости, а нынче урчит от дисциплины. Жизнь в городе солнца стала сплошной скукой и мучением. Куда подевалось недавнее воодушевление, чувство братства?» Пропасть между вождями и простым людом разверзлась вновь. Император встречается только с советниками и дипломатами, которые, надо думать, не испытывают нехватки продовольствия. Но речь не об этом. Конечно, нам твердят, что все это в наших высших интересах и для нашего же блага. Но что мы знаем об интересах и о благе? Вот нас и гонят, как стадо, не умеющее своим умом найти дорогу на пастбище. Что ж... Будем считать, что там нам будет хорошо. Да вот только лук выщипан, и овцы начинают блеять. А чего еще было ожидать? А теперь послушай, сынок, послушай, что еще происходит. Это важно. Вдруг пастух заводит разговор со своими овцами, как с разумными существами, и произносит проповедь о терпении, дисциплине, приводит множество весомых доводов и заявляет. Те, кто не поймет и будет дальше блеять, будут забиты. Этого требуют высшие соображения. Философы называют это парадоксом. «Можешь ты ответить на это, сынок?» Публибор, конечно, не мог. Он слушал, обуреваемый противоречивыми чувствами и смущением. Возбуждение и полет рукавов собеседника отталкивали его. Но при этом он чувствовал, что тот при всех своих причудах искренне горюет. «О да!» В этом городе трудно ориентироваться, ибо жизнь в нем оказалась слишком непохожей на то, чего он ожидал. Он вспомнил первый свой день здесь. Ужас при виде деревянных крестов у северных ворот и, словно раскаиваясь в грешных мыслях, поспешно проговорил. «Император хочет как лучше». Видимо, Риттер именно таких слов от него и ждал. Он даже бросил ложку и, отчаянно жестикулируя, обрушил на беднягу Публибора весь пыл своего красноречия. «Хочет как лучше, — говоришь. Верно, он полон благих намерений. Это-то и хуже всего. Самый опасный тиран — тот, кто убежден, что является бескорыстным стражем своего народа. Вред, причиняемый искренне злокозненным тиранам, ограничен сферой его личных интересов и его личной жестокостью. Зато благонамеренный тиран — преследующие благородные цели, способен натворить страшных бед. Вспомни Бога и Егову, сынок. С тех пор, как несчастные евреи стали ему поклоняться, на них обрушивается одно несчастье за другим, и всякий раз по уважительным причинам, ибо у него благие намерения. Лучше уж наши старые кровожадные боги, довольствующиеся жертвой и оставляющие тебя в покое. На это публибору ясное дело нечего было ответить но в этом и не было необходимости ибо засим болтал как заведенный публибор заметил только что другие за столом никогда раньше не слушавшие ритора и всегда встававшие закончив трапезу на сей раз остались и навострили уши но продолжал засим речь у нас с тобой не о богах а о людях говорю вам очень опасно собирать столько силы в одном кулаке и столько праведных резонов в одной голове Вначале голова всегда будет указывать кулаку бить, руководствуясь благородными побуждениями. А потом кулак станет колотить сам. Голове же придется потом придумывать оправдание. Сам же обладатель головы и кулака даже не заметит перемены. Такова человеческая природа, сынок. Кто только не начинал как друг народа и не заканчивал тираном. Но в истории нет ни одного примера, чтобы кто-либо, начав тираном, превратился потом в друга народа. Поэтому я готов повторить, нет ничего опаснее благонамеренного диктатора». Все молчали, пока Зосим старательно вычерпывал из миски остатки супа. Наконец, рыжеволосый гигант с тоскующим взором фракийского пастуха, сидевший рядом с публибором, тяжело вздохнул и проговорил. «Ты несешь чепуху. Всем нам надо уйти назад, в горы, откуда мы спустились». «Слыхали?» — снова воодушевился Зосим. «Не проходит дня, чтобы не раздавались такие речи. Люди думают не о будущем, а о прошлом. Всех вдруг потянуло назад, по домам». Гигант согласно кивнул. «Так все говорят. Что толку все время сражаться с римлянами? Убьешь одного, а на его месте вырастает другой. Назад, в горы, пока нас никто не может остановить. Засим возмущенно взмахнул рукавами, воздел руки к потолку и изготовился к протестующей речи. Но теперь Публибор смог его опередить. Краснее от собственной дерзости, он сказал гиганту. «А тебе не будет жаль совсем уйти из города и никогда больше не жить так, как здесь?» Гигант не стал отвечать. Возможно, у него и не было ответа. «В горах мы тоже были свободными», — молвил он. «А потом пришли бритоголовые и погнали нас». В горах тоже хватало солнца. Пора возвращаться. Вот куда надо бы повезти нас Спартаку. — Вот уж чего он ни за что не сделает, — крикнул Зосим. — У него совсем другие замыслы. «Ну — Ну-ну, — буркнул Детина, неуклюже поднимаясь. — Откуда тебе знать, что у Спартака в голове? — Подождем, может, он все-таки поведет нас обратно в горы. Он снова вздохнул и, не простившись, побрел из трапезной вместе со всеми. Подобные разговоры Публибор слышал в трапезной каждый день. Все больше людей скучали по дому. По вечерам фракийцы и кельты пели песни родной страны, извлекая их из многолетнего забытья. Многие не знали своей родины, ибо родились в рабстве, как их отцы и деды, кое у кого сохранялись смутные воспоминания. Но все твердили теперь о странах предков. Тоска по родине завладела всеми, мужчинами и женщинами, как эпидемия или как лихорадка, косившая их некогда на болоте у реки Кланей. И не было от этого недуга никакого снадобья. Неясная, нездоровая тоска подстерегала каждого. Из шатра под пурпурным стягом вышло разъяснение, что причина нехваток — временное замедление продовольственных поставок. Терпение, скоро все станет как раньше. К нам плывет флот союзников-эмигрантов, ведомый Марием-младшим. Но эти призывы не наполнили котлов. Стражники в сверкающих шлемах, которые зачитывали в городе императорские призывы, видели на лицах слушателей недоверие. Многие говорили, что из шатра под пурпурным стягом выходит слишком много обращений, произносится слишком много слов. Не для того они сражались, проливали кровь, побеждали римлян, чтобы снова падать от непосильного труда, обливаясь потом. Особенно бесстрашны и словоохотливы были те, кто не сражался и не проливал кровь, а пришел в город недавно, моля, чтобы его приняли. Таким был, к примеру, бродяга с птичьей головкой и близко посаженными, беспокойными глазками. Однако им все больше вторили другие, не желавшие больше внимать истинам, раздающимся из шатра под пурпурным стягом. К тому же кормежка в общественных трапезах становилась все скуднее – голодать еще не приходилось, но страх голода уже висел в воздухе. Многие, даже большая часть из ста тысяч, познали в прошлом настоящий голод и считали его естественным спутником своего злосчастного существования. Однако опыт прошлого недолго удерживается в людской памяти, и чем страшнее этот опыт, тем быстрее стираются из памяти его следы. Поэтому, когда в желудках появилось забытое, но при этом такое знакомое голодное жжение они разразились гневными криками в адрес шатра под пурпурным стягом лже советников и самого Спартака с его высокомерной слепотой ведущего переговоры с посланниками и дипломатами вместо того чтобы голодать вместе со всеми и ломать голову как насытиться разве не лежит по соседству чудесный город Фурии с полными провизией складами разве мало в лукании других богатых городов Что мешает взять там то, что положено победителям по праву? Что это за безумный закон, обрекающий их на лишение и не позволяющий обрести довольство кратчайшим, самым логичным путем? Как хорошо было в самом начале, когда они весело вступали в Нолу, Суэсулу и Калатию. Смутная, нездоровая тоска. Скученность ста тысяч, позволяющая тоске разноситься оглушительным эхом. По вечерам фракийцы и галлы пели свои народные песни, удивляясь, что не забыли их. И одно имя было в те дни у всех на слуху и на устах имя, которое тоже долго считали забытым имя Крикса. После возвращения Крикс отошел от общественных дел. В дни осады Капуи раскольники избрали его своим вожаком. Он правда не делал ничего, чтобы вызвать раскол, но и не предотвращал его. Он стал вожаком не приложив для этого никаких усилий. Римляне перебили его воинство, он же каким-то чудом спасся и вернулся в лагерь. Оставаясь таким же сумрачным, как и прежде, он сражался невозмутимый и безжалостный, как сражался всегда. Когда пришел конец боям и настала пора строить между морем и горами город, Крикс отошел в сторону, уступив лидерство Спартаку. Он ничего не говорил, когда заключался союз с фуриями, когда Спартак диктовал новые законы, когда велись переговоры с Серторием и царем из Азии. Днем он медленно прохаживался по лагерю, поглядывая безрадостными рыбьими глазками на стройку. Ночью спал с девицами и с мальчиками. Но и это не делало его веселее. Никто ни разу не видел, чтобы его порадовали у слады плоти. Любили его мало, но галлы и германцы втайне продолжали считать его своим вожаком, ведь он говорил на их языке, носил усы и серебряное ожерелье на шее, как они. Галлов и германцев насчитывалось около тридцати тысяч, треть жителей города. Но и все остальные, кого терзала нездоровая тоска и воспоминания о славных деньках Нолы, Суесулы и Калатии, тоже взирали на молчаливого крикса с надеждой. Да, он не придумывал законов, не командовал, не переговаривался с иностранными послами, однако многим казался могущественнее самого императора. Их влекло к нему, хотя они не могли дать этому влечению имени. Они видели в нем унылое воплощение собственной своей судьбы. Он ничего не делал, чтобы ускорить события, но и не пытался их предотвратить. Тем временем в трапезных кормили все меньше, а память о славных денёчках Нолы, Суесулы и Калати оживала во все новых умах. Недовольные, жертва нетерпения и злой тоски знали. Этот суровый, тот, кто их поведет. Глава восьмая. Красные прожилки. Ответственность за пустые склады и скудную кормежку нес совет Фурий, который в последнее время все более настойчиво накликал беду. С тех пор, как члены совета с удивлением поняли, что невиданный князь или главарь разбойников, называйте как хотите, придерживается соглашения и строго следит, чтобы люди его не трогали горожан, К ним вернулось чувство безопасности. А безопасность освежает голову, и в нее начинают лезть самые разные мысли. Первым делом бросалось в глаза, что восстание не распространилось на другие районы Италии. Напрасно колесили посланцы братства по всей стране, от Таренского залива до Цезальпинской галлии, от Адриатического моря до моря Теренского. Рабы не бунтовали, посланцев они встречали одобрительно, но к действиям оказались не готовы. Возможно, им не доставало отваги, от беспросветной нищеты, возможно, сказывались последствия ста лет гражданской войны, которая привела к парализующему бессилию. Возможно, то действительно был век мертворожденных революций. Во всяком случае, фракиец мог дожидаться выступления по всей Италии до гробовой доски. А как же могущественные союзники главаря разбойников В последние дни в Фурии стекались самые разные доклады и слухи. Поговаривали, что среди беженцев в Испании нет согласия, что они всегда готовы перегрызть друг другу глотку, и что сам их сенат расколот на враждебные фракции. Утверждали, что серьезное поражение нанес эмигрантской армии Помпей. Митридату тоже не слишком улыбалась судьба. Его тесть, великий царь Тигран, предал его, так что далеко идущим чаянием Митридата не суждено было сбыться. Все указывало на то, что римлянам снова начала сопутствовать военная удача, как случалось всегда, когда она уже, казалось бы, была утеряна навсегда. В Совете Фурии к этим докладам относились со смешанными чувствами, однако на события требовалось взирать трезво. Оставался еще и мигрантский флот под командованием Мария-младшего, Считалось, что он состоит из полусотни галер и фрегатов, на борту которых плывут 10 тысяч отборных воинов, сливки римской эмиграции, повинующиеся сыну доблестного поборника свободы Марию-младшему, собственной персоной. Если бы им удалось высадиться в Италии, это действительно могло бы привести ко всеобщему восстанию. К нему примкнули бы самые уважаемые граждане из числа демократически настроенных, а также хорошо укрепленные города, запершие перед носом у гладиаторов ворота и ощетинившиеся копьями. Учитывая это, фурийские советники взирали в будущее с оптимизмом, но трезво оценив ситуацию в мире и взвесив все за и против, пришли к выводу, что стороны находятся в примерно равном положении. Но все переменилось в один день. Стоило одному из капитанов-пиратов, а те чувствовали теперь себя в вольном порту как дома, спокойно остановились на якорь, также спокойно отплывали и пировали в обществе уважаемых граждан, как это принято у деловых партнеров. Так вот, стоило точному капитану поспешно, без почетного караула, в сопровождении одного адъютанта, поспешно прибыть в совет фурий. Звали капитана Афинадор, и он только что возвратился из дальнего плавания. Его позолоченная галера, груженная железом и медью для города рабов, покачивалась на синих волнах Фурийского залива, вызывая восхищение зевак. Капитана тотчас приняли члены Совета, выразившие сожаление, что не успели выставить почетный караул. Капитан не стал заострять на этом внимание, ибо привез весьма серьезные вести, позволяющие пренебречь формальностями. В водах Малой Азии разразилась Великая Битва. На берегах разводили сигнальные костры, передававшие весть о ней с одного острова на другой. Конные посланцы римских торговых компаний пронесли ее через материковую Грецию, пиратские корабли доставили ее на западный берег Адриатики. Капитан Афинадор был первым, кто ступил с этой вестью на итальянскую землю. Эмигрантского флота больше не существовало. Подробности еще оставались неведомы. Было известно одно. Римский командующий Лукул захватил врасплох и потопил 15 галер между Троянским побережьем и островом Тенедос. Большая часть эмигрантского флота стояла близ островка Неа, что рядом с островом Лемнос. Проявив преступное легкомыслие, беженцы бросили якоря у пляжа и разбрелись по острову с намерением насладиться прелестями его дочерей. При этом они даже не позаботились выслать разведку, что особенно возмущало капитана Афинадора. Тогда Лукул и нанес удар, захватил плохо вооруженных воинов и стал травить рассеявшиеся по острову экипажи, как зайцев. Сам Марий-младший погиб вместе со своими лучшими людьми. Остальных согнали в одну кучу и сделали пленниками на их же кораблях. Таким бесславным был конец эмигрантского флота. Царь Митридат, давший деньги на этот флот, тоже лишился тем самым военно-морских сил. Новость была ошарашивающей. Ее следовало хорошенько осмыслить. Прибывавшие хрупко равновесие чаша весов с главными силами тогдашнего мира заметно дрогнули. «Бедняга-гладиаторский князь, скрупулезно соблюдающий все договоры, мы тебя взвесили, и ты оказался недопустимо легок. Продолжай поддерживать порядок и спокойствие в своем городе и жди могущественных союзников. Они уже не появятся. События принимают новый оборот». Намерен ли достойнейший капитан передать сию бесценную весть фракийскому императору? Тот отвечал, что не видит ни малейшей возможности сделать это. Да и что толку торопиться? Рано или поздно весть все равно дойдет до всех императоров, кому она интересна. А пока что, учитывая грядущие колебания цены на зерно, монополия на новость, как только что намекнули умудренные фурийцы, воистину бесценна. Разумеется закивали головами мудрецы из городского совета Фурий, после чего было быстро достигнуто согласие о цене. Далее капитан сообщил, что собирается впредь снабжать город рабов сицилийским зерном только за немедленную плату. До сих пор совет обеспечивал поставки в кредит. Через несколько часов совет Фурий собрался на тайное совещание. Обсуждать намечалось изменение политики ввиду новых событий и некоторые меры по снабжению города солнца которые должны были вскоре отрицательно сказаться на меню общественных трапезных. На историческом заседании присутствовали первый и второй советники, благообразный старик с глазами на выкоте и коренастый деляга. Там же находился ушедший на покой философ Гегион, зеленщик тиндер и еще несколько членов Совета. Большинство собравшихся одобряли предложенные меры – Некоторые, правда, возражали в том смысле, что меры эти могут поставить под угрозу безопасность самих Фурий, чего доброго разбойники, испытав на себе последствия этих мер, нарушат соглашение и дадут волю своим инстинктам. Зеленщик Тиндер призывал не рисковать и не натягивать тетиву через чур сильно, не дразнить могучего льва. У него в запасе оказалось множество и других доходчивых метафор, о которых ему напомнил отчасти страх, отчасти стремление поразить слушателей образованностью. В разговоре всплыло вдруг имя другого города — Метапонт. Первым его упомянул благородный старик. «Почему мучиться должны одни мы?» — воскликнул он, дрожа от праведного гнева. «Почему только мы? А Метапонт?» И он обвел присутствующих выпуклыми глазами. Все притихли. Смысл и значение предложения были им хорошо ясны. Метапонт, второй по величине город на берегу Таренского залива, тоже был греческим поселением. Два города разделяли шестьдесят римских миль и вековая торговая распря. Почему одни мы? – повторил старик, тряся седой головой. Мы-то как никак подписали с Фракийским князем договор. Если ему потребуется добыча или военные подвиги, пусть займется теми, кто не состоит с ним в союзе. Советники молча шевелили мозгами. Они не ожидали от благородного старика такой острой практической сметки. Зеленщик Тиндер сделал серьезное лицо. Один Гегион присвистнул, продемонстрировав плохие манеры то ли мальчишки, то ли выжившего из ума старца. Он вспоминал про то, что в Метапонте учительствовал великий Пифагор, из-за чего город превратился в колыбель так называемой италийской философской школы а ведь если предложение благородного старца осуществится, Метапонт будет сравнен с землей. Думал он и про своего беглого раба Публибора, простодушно признавшегося, что ждет его Гегиона смерти. Сейчас Гегион, да будут все боги и философы ему свидетелями, не мог его за это корить. И все же он смолчал, ограничившись свистом. В третью очередь, после мыслей о Пифагоре и юном Публиборе, он вспомнил о своей доле в смолокурнях силы и о своей жене, римской Матроне, внушавшей ему страх, ибо свой супружеский долг он теперь мог исполнять разве что изредка, в порядке исключения. Вот какой рой мыслей вызвало у него словечко «Метапонт», вылетевшее из беззубого рта седого старца. С этого дня поставки продовольствия в город рабов еще больше оскудели, стали нерегулярными, иногда попросту прерывались к тому же многое что рабы в конце концов получали оказывалось гнильем пришлось отпереть склады и они быстро опустели представители корпорации фурий пытались увернуться от ответственности при любой возможности они прятались за хилую спину благородного старца тот дрожащим голосом бесхитростно приводил всевозможные причины все больше практического и денежного свойства в которых совершенно не разбирался. Картина получалась трогательная. Он ссылался на ненадежность пиратов, вспоминал былое, когда верность слову была в куда больше части. Вот что происходит, когда связываешься с нарушителями всех законов. Слушая все это, Энумай невольно опускал глаза, а защитник фульвии нерешительно покашливал. Он вспоминал свои собственные слова о том, что у этого союза двойное дно, и не находил достойных доводов. Глядя в вытаращенные старческие глаза с красными прожилками, он чувствовал себя жалкой букашкой и растерянно поглаживал шишковатую голову, скучая по бревну, нависавшему над его столиком на родном капуанском чердаке. Чтобы совсем не уронить себя, пришлось задать вопрос о партии гнилой репы. Что известно седовласому Патрицию о гнилой репе? Но тот снисходительно отмел вопрос, нисколько не рассердившись, если не считать легкого румянца на старческих щеках. От обсуждения гнилой репы он не отказывался, просто ничего об этом не знал и предлагал совершенно бессмысленное объяснение, отчего становился еще трогательнее. Примерно через полчаса Фульвий утомлялся и сдавался. Красные прожилки в глазах старца были таким сильным аргументом, что с ними невозможно было бороться. Эномай тем более не был борцом. Ни разу за весь разговор он не осмелился поднять глаза. Так прошло несколько недель но переговоры ни к чему не приводили. После каждого раунда переговоров жители города рабов надеялись на исправление ошибки, зная при этом, что занимаются самообманом. Военачальники требовали проучить Фурии. Фульвий колебался, Спартак был против. С некоторых пор они получали продовольствие в кредит. В кузницах уже переработали все военные трофеи. Из-за железа и медь, а их поток не иссякал, Приходилось платить наличностью. Когда недоедание стало невыносимым, голодом это еще нельзя было назвать, но через несколько дней должен был начаться настоящий голод. Военачальники дружно потребовали принятия суровых мер против фурий. Сущность этих мер они не уточняли. Впервые после Капуи на собрании появился Крикс. Он ничего не сказал но само его присутствие произвело на всех сильное впечатление и повлияло на настроение в городе. Спартак не поддавался и требовал отсрочки. Разве они не ждут флот Мария? Разве со дня на день не должна произойти высадка эмигрантских сил на итальянском побережье? Нельзя все портить и залчности, и детского нетерпения. Помните Аноле, Суесули, Калатии. Мы залили кровью всю компанию, где все, включая наших братьев, поднялись против нас. Вспомните, как мы стояли лагерем у ворот Капуи, как вязли в болотах и мокли под дождем, как запятнали славное имя государства Солнца, как блуждали, объятые тьмой и ужасом. Человека в шкурах невозможно было опровергнуть, ему можно было только внимать, разину рты. Он с легкостью опрокидывал мелкие доводы своих противников, показывал всю близорукость их желания ломиться напрямик и правоту закона обходных путей. Голос его звучал так же мощно, как тогда, в болотах у реки кланей и еще раньше в кратере Везувия. Во все моменты решающих испытаний он оказывался прав. Он требовал времени, стыдил и увещевал. Военачальники ворчали, но не огрызались. Фульвий колебался, Крикс помалкивал и все же шепотом, на ухо. Но город произносил в те дни слово, воплощавшее болезненную тоску и алчность. Метапонт. Глава 9. Разрушение города Метапонта. Из хроники защитника Фульвия. 31. Поскольку рабы Италии не стали бунтовать, а союзники Спартака, потерпев неудачу в сражении, так и не появились на италийском театре, рабы в своем городе остались наедине с враждебным миром. Век справедливости, на который они уповали, и на скорый приход которого указывали разнообразные предзнаменования, так и не наступил. Напротив, все оставалось как прежде. Во всем обитаемом мире сохранился традиционный закон и порядок. При таких обстоятельствах город солнца, построенный Спартаком и подчиняющийся закону рабов, не мог не производить впечатление чего-то нереального из другой эпохи, с другого континента, а то и с другой планеты. Однако человеку не дано строить свое существование независимо от системы, условий и законов своего времени. 33. Так случилось и с рабами в их городе. Судьба и дурные порядки обрекли этих людей на рабское существование, голод и алчность, превратив их в волков. Подобно волчьей стае, выпущенной из клетки, они набросились на Нолу, Суэсуллы и Калатию и терзали их, пока не насытились. Потом они сбросили прежнюю шкуру и присмирели. Они построили свой собственный город и уже мечтали о торжестве справедливости и добра. Но не таким было время, в котором они жили, чтобы эта мечта осуществилась. Оно преодолело стены и напомнило всем, что есть закон посильнее законов города Солнца, право сильного, по которому у рабов не осталось выбора, кроме рабской покорности или использования грубой силы. Те, кто мечтал снова обрести человечий облик, были вынуждены опять обернуться волками. Теперь, очнувшись от грез, они увидели, что у них отросли когти. Из глоток их опять вырвался звериный рык. И опять они были готовы рвать своих мучителей на части. Целью их стал город Метапонт, который они подвергли разрушению.